Почетный гость Почетного гостя на японском банкете усаживают так, что все присутствующие видят его на фоне высокого под потолок, украшенного цветами алькова, который называется токонома. В центре токонома вывешивается соответствующий времени года и поводу декоративный свиток и ставится тщательно подобранный букет в красивой вазе. На этом сфокусирована вся эстетика художественного оформления банкетного зала, Для почетного гостя не видно, сколь возвышен он в глазах сидящих перед ним, но все же он понимает, что находится в самом центре стола и внимания, и это не может не быть ему приятным. Если мероприятие проводится с участием гейш, их главное внимание сосредоточено на ухаживании за лицом, занимающим почетное место. В банкетный зал гейши входят, когда все уже рассядутся за столами, четким строем по пять –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 Каждая из гейш в какие-то моменты должна обязательно побыть возле почетных гостей. Как только это место оказывается незанятым, одна из гейш тут же направляется туда. Все искусство гейши состоит в том, чтобы точно знать, куда и когда ей подойти. Майку не сразу улавливают эти тонкости, и старшие сестры руководят ими в этом. И Тиуме была одна из майко, поставленных подливать саке президенту Форду, который, естественно, был усажен перед токанома. Когда президента снимали репортеры, подошла ее очередь обслуживать его. Конечно, никто из гейш не знал, как в Америке освещался визит Форда в Японию. И когда я показала им эти снимки, девушки стали дразнить И «подружка Форда-сан». Вот это совершенно случайное попадание в один кадр Форда и Итиумы натолкнуло меня на мысль обратиться к президенту с просьбой послать свое соболезнование в день похорон Итиумы.